Глава пятая. Чтобы стать революционером, иногда полезно ходить к обедне. У Мариуса осталась привычка от детства, привычка к религии. Как-то в воскресенье, отправившись к обедне в церковь Сен-Сюльпис, он прошел в предел Пресвятой Девы, куда ребенком водила его тетка. В тот день он был рассеяннее и мечтательнее, чем обычно. Остановившись за колонной, он машинально стал на колени на обитую утрехтским бархатом скамейку с надписью на спинке «Господин Мабев, церковный староста». Служба только началась, как вдруг незнакомый старик со словами «Это мое место, сударь», подошел к Мариусу. Мариус поспешил подняться, и старик занял свою скамейку. По окончании обедни Мариус в раздумье остановился в нескольких шагах от скамейки. Старик снова приблизился к нему. — Извините, сударь, я уже побеспокоил вас, и вот беспокою опять, — сказал он, — но вы, по всей вероятности, сочли меня нехорошим человеком. Мне нужно объясниться с вами. — Это совершенно излишне, сударь, — ответил Мариус. «Нет, — Нет-нет, — возразил старик. Я не хочу, чтобы вы плохо обо мне думали. Видите ли, я очень дорожу этим местом. Отсюда и обедня кажется мне лучше. Вы спросите, почему? Извольте, я вам расскажу. На этом самом месте, в течение десяти лет, я наблюдал одного благородного, но несчастного отца, который, будучи по семейным обстоятельствам, лишен иной возможности и иного способа видеть свое дитя, Исправно приходил сюда раз в два-три месяца. Он приходил, когда, как ему было известно, сына приводили к обедне. Ребенок и не подозревал, что здесь его отец. Возможно, он глупенький и не знал, что у него есть отец. А отец прятался за колонну, чтобы его не видели. Он смотрел на свое дитя и плакал. Он обожал малютку, бедняга. Мне это было ясно. Это место стало для меня как бы священным, и у меня вошло в привычку сидеть именно здесь во время обедни. Я предпочитаю мою скамью, скамьям, причта, а занимать их мог бы по праву, как церковный староста. Я даже знал немного этого несчастного человека. У него был тесть, богатая тетка, словом, какая-то родня, грозившая лишить ребенка наследства, если отец будет видеться с ним. Он принес себя в жертву ради того, чтобы сын стал впоследствии богат и счастлив. Его разлучили с ним из-за политических убеждений. Разумеется, я уважаю политические убеждения, но есть люди, не знающие ни в чем меры. Господи, помилуй! Ведь нельзя же считать человека чудовищем только потому, что он дрался под Ватерлоу. За это не разлучают ребенка с отцом. При Бонапарте он дослужился до полковника, а теперь как будто уже и умер. Он жил в Верноне. Там у меня брат-священник. Звали его не то Пон Мари, не то Мон Перси. У него был, как сейчас вижу, огромный шрам от удара сабли. Пон Мерси произнес Мариус бледнее. «Да-да, пон Мерси. А разве вы его знали?» «Это мой отец, сударь», — ответил Мариус. Пристарелый церковный староста всплеснул руками. «Так вы тот мальчик?» — воскликнул он. «Да, конечно. Ведь теперь он должен быть уже взрослым мужчиной». «Ну, бедное мое дитя!» Вы можете смело сказать, что у вас был горячо любящий отец. Мариус взял старика под руку и проводил до дома. На следующий день он сказал Жиль-Норману, «Мы с друзьями собираемся на охоту. Можно мне съездить на три дня?» «Хоть на четыре», — ответил дед, — «поезжай, развлекись». И, подмигнув, шепнул дочери, «Какая-нибудь интрижка!»